Глава 16. Наутро я узнала из газет, что мы с главным дознавателем помолвлены. Вчера состоялось это знаменательное событие в узком аристократическом кругу. Королева благословила свою любимую фрейлину, и это тоже была я, на брак с наследным лордом. Яна прибежала в мою комнату, держа в руках утренние выпуски. Глаза горели, лицо выражало неподдельный восторг. Я пробежала глазами заголовки и виновато пожала плечами. На самом деле я еще не придумала, что буду говорить подругам и как объяснять. Но славу двуликому не пришлось. «Я знала, что он влюблен в тебя», — радостно воскликнула Яна, крепко обнимая. Правда, думала, что он предложит стать содержанкой, но такое даже не представляла. У него в невестах ходили одни наследные леди, он же на лорд, а те женятся на себе подобных. Это правда. Высшая аристократия осталась всего около 30 семей в королевстве. Столько же наследных лордов и леди, старших отпрысков глав родов. Ненаследных, конечно, было намного больше. Они тоже кичились своим происхождением. Там у них были свои правила наследования: первая очередь, вторая, третья. Были и вообще без права наследования. Такой записал меня в книгу родов лорд Яковецкий. «Значит, ты потерянная кузина лорда Яковецкого?» «Нет, конечно». Я небрежно пожала плечами. Вышинский придумал эту сказочку, чтобы дать мне хоть какой-то титул. «Какой же должна быть сильная любовь, чтобы сделать подобное?» благоговейно прошептала подруга. Я не стала ее разочаровывать, пусть лучше верит в безумную всепоглощающую любовь, чем узнает правду. «Мне придется переселиться во дворец как можно быстрее». Я принялась ходить из угла в угол, так лучше думалась. Ты останешься руководить кондитерской. Договоры со строителями заключены, аванс выплачен, так что как только похолодает, закроешь кондитерскую и начнешь ремонт. Я же как только доберусь до законника, перепишу ее на твое имя. Станешь девушкой с приданым. Нет, не нужно. Я остановила ее возмущение взмахом руки. Вскоре вернется Андрей и предложит тебе замужество. А если не предложит, то будет форменным идиотом, мысленно добавила я, проигнорировав удивленно вытаращенные глаза. Так что кондитерская будет, кстати, откуда ты знаешь? Жених рассказал. Не скажу же я ей, что ведьма, которую Андрей отправился искать, нашлась. Карета приехала поздно вечером, когда кондитерская уже закрылась. Огромная, длинная, с двумя крепкими молодцами на запятках. Вышинский слишком уж перестарался, прислав ее. У меня не было столько вещей. Весь день я пряталась от журналистов внутри, а Яна отвечала жаждущим встречи с невестой главного дознавателя посетителям, что я здесь не живу. После сообщения в газетах в кафе явилась, казалось, половина города. Да у меня столько знакомых не было, сколько пришло меня поздравить. С подружкой мы попрощались внизу, в общем зале. Она рыдала так горько, словно мы больше никогда не увидимся. Обнимала, целовала, благодарила за что-то несусветное. Я сама от волнения боялась сорваться, поэтому старалась выглядеть холодной и отстраненной. Яна, я уезжаю не навсегда. Мы будем жить в одном городе, в часе ходьбы друг от друга, сквозь зубы произнесла. Или ты не рада моей помолвке? Запрещенный прием, зато действенный. Нет-нет, залепетала испуганно она, отстраняясь и вытирая слезы краем рукава. «Я очень рада за тебя. Я от всего сердца поздравляю. Я всегда знала, что тебе уготована великая судьба. Ага, быть на побегушках у королевы». Пообещав приехать через несколько дней, я быстренько подхватила вещи и отправилась к дожидавшейся меня карете. Воровато, озираясь по сторонам, пробралась через пустой двор и залезла внутрь, проигнорировав спрыгнувших с запяток молодцов. В карете сидел мой жених. Я не сразу рассмотрела его в глубине, в первое мгновение испуганно отшатнувшись от черного зловещего силуэта в темноте. Добрый вечер, это все, он указал на чемодан. Все, ответила прохладно и добавила очевидное. Невеста вам досталась беспреданного. Ну, вы это и так знаете. Пара платьев, личные вещи и памятные безделушки, которые дарила агата. Вот и весь мой скарб. Немного даже для сироты. Но как там говорят в простонародье? Видели глаза, что руки покупали? Да и вряд ли бы я впечатлила жениха, если бы оставила кондитерскую себе. Ему она без надобности. До свадьбы поживете во дворце, в роли Фрейлина и Ее Величества. Начал говорить Вышинский после того, как мы выехали на улицу Рос. Апартаменты для вас приготовлены. Помолвка будет короткой. Ее величество настаивает на месяце. Я удивленно перевела взгляд на мужчину. «Всего месяц? А как же положенный год для аристократов?» «Если вообще поженимся», — вдруг добавил он, отворачиваясь. «Ах, да», — процедила я насмешливо. «Вас же называют проклятым женихом. Кто знает, что может случиться за этот месяц?» Вышинский скрипнул зубами. «Надеюсь, вы, как ведьма, сможете посодействовать, чтобы свадьба все таки состоялась. Это же в ваших силах». Я не собиралась проглотить шпильку. «Вы считаете себя таким ценным призом? Я для вас лучший вариант», — не обратил он внимания на мое ехидство. «Следующим претендентом на вашу руку будет лорд Краевский. Неженатых лордов осталось не так уж много в королевстве». Он прав, лорд Краевский — худшая партия. Вдовец, 47 лет, с кучей жадных отпрысков, как законных, так и нет. Я могу выйти замуж за принца. Вот это я сказала зря. Злость — плохой советчик. Но не удержалась и извительно добавила, повторив сказанные им ранее слова. Вы же знаете, это в моих силах. Вышинский оказался умнее и просто промолчал, сведя перепалку на нет. Тем более, что мы уже подъехали к дворцу. Жених подхватил чемодан, вышел из кареты и вежливо подал мне руку. Его страстная ненависть к ведьмам не позволила проигнорировать манеры, вбитые с младенчества. Я, чуть тронув его локоть, вышла наружу. Нас встречали. У одного из многочисленных черных ходов стояли две девушки и немолодой мужчина в форме дворцовой охраны. Вся компания во главе с Вышинским повела меня наверх. Путь я не запомнила. Волновалась, да и устала за день порядочно. Жених чопорно попрощался у дверей, поцеловав ладонь и пообещав навестить завтра. Девушки вошли внутрь. «Люсиль, Анатоль», — представились они. «Мы ваши личные горничные. Ванна готова, кровать расстелена. Ужинать будете?» Я покачала головой. Мне даже купаться не хотелось. Лишь упасть на горизонтальную поверхность, можно даже на пол, и отключиться. Последние часы я держалась на одном упрямстве.